Глава пятнадцатая. Карты, деньги, два хвоста. Некоторое время я так и продолжала стоять рядом с яблонями, обдумывая услышанное. Что ж, скрывать? Предложение морской ведьмы искушало, д а р и л о надежду на будущее, о котором я только мечтала, но выбор был слишком сложным. Я могла бы взять яблоко забвения для Арса, несмотря на то, что та девушка с портрета была мертва, я ревновала его к ней, к их воспоминаниям. Мне казалось, что он любит ее до сих пор. И будь она сейчас жива, мне бы не на что было рассчитывать. Да, я искренне хотела бы, чтобы он забыл свою прошлую любовь. Но это было бы нечестно — воровать чужие воспоминания, лишать человека части его жизни. Ведь каждый пройденный день так или иначе влияет на нас. Без этой девушки с портрета Арс Айверс просто не был бы собой. Я могла бы запросто выбрать ядовитое яблоко. Но тогда это была бы слишком легкая смерть для того, кто убил моих приемных родителей. Граф и графиня Эредит заслуживали чего-то большего. Зверь должен был понести р а в н о ц е н н о е наказание. Исцеляющий плод казался мне самым правильным решением. Он смог бы спасти меня или Арса в трудную минуту, развеять болезнь и излечить, которую даже магия была не в силах. Но отец всегда говорил, что каждому готова на своя судьба, и я ему верила. Если время придет, человека уже ничто не спасет. Он умрет, хоть с волшебным яблоком, хоть без. Яблоко потер тоже привлекало меня, но не слишком. В его чудесные свойства я верила меньше всего. Законы природы таковы, что никак нельзя вернуть тех, кто уже отправился на тот свет. Я потеряла своих настоящих родителей, потеряла приемных, но какое-то яблоко просто не могло их воскресить. Надеяться на такой исход было очень наивно и глупо. Вспомнить то, что когда-то было забыто. А зачем вспоминать то, что уже забыто? Если память стерла эти воспоминания, значит, они не имели никакого значения, никакой особой ценности, а, возможно, и были стерты намеренно. Чертоги нашего разума и не на такое способны. И наконец, смена внешности. Это яблоко являлось самым манящим, самым завлекательным. Этот остров я могла покинуть совсем другим человеком, человеком без прошлого, но с будущим. В этом случае герцог Арриграф точно никогда не нашел бы меня наиву, ему остались бы только сны, как заблокировать которые со временем я бы обязательно отыскала способ. Но я не могла. Все мое существо требовало мести за все его у г л у м л е н и я надо мной во снах, за все слова, произнесенные и з д е в а т е л ь с к и страстным шепотом, и самое главное за смерть моих приемных родителей, за растоптанное графство Эредит. Я хотела стать последней, кого зверь увидит перед своей смертью. Я желала стать его кошмаром. Ты получишь мою кровь, ведьма, – произнесла я, срывая сочный красный плод с ближайшей яблони, пока не передумала. Яблоко тут же почернело, превратилось в тлен и рассыпалось, прахом слетело с моей ладони на мокрые камни и отправилось в воду серым пеплом. Улыбка ведьма стала оценивающей, смотреть на меня с превосходством она перестала в тот же миг. То ли на нее повлияло мое намеренно опущенное вы, то ли принятое решение. В любом случае женщина больше не произнесла ни слова. Мой указательный палец скольнула б о л ь ю будто его прокололи о с т р ё м к и н ж а л а но я даже не вздрогнула, ожидая нечто подобное. К этому моменту мне уже было хорошо понятно, что морская ведьма любит вести себя эффектно. Маленький стеклянный флакончик, зависший в воздухе над открытой ладонью женщины, сам с о б о ю наполнился моей кровью. Возвращайся, если передумаешь. У тебя еще много крови, улыбнулась Даяна, закончив. До краев наполненный флакон был спрятан в потайной карман черно-синего платья. А у тебя много яблок, но принесли ли они тебе счастье? – спросила я с ответной к о л к о й усмешкой. И могла поклясться, что с губ женщины сорвалось полное горечи. Нет, прежде чем она просто исчезла, а меня окликнул капитан. Капитан, что неожиданно появился прямо из-за угла дома. Уверенно направившись ко мне, он остановился рядом и взял меня за руку. За ту самую руку, указательный палец, который немного о н е м е л будто его сдавили. Все в порядке? Поинтересовался он, словно что-то подозревая. Здесь красиво. Никогда не видела, чтобы растения росли без земли. Ушла я от ответа, разглядывая яблони, чтобы не смотреть Арсу в глаза. Мы уже отправляемся? Пока нет. у й д е м завтра утром. Погладил он меня по руке и пояснил: без п а р т и и в карты нас отсюда никто не отпустит. А где одна партия, там и вторая. Но тебе не обязательно играть, можешь просто посидеть рядом или подняться наверх и лечь спать. Посмотрим, ответила я неопределенно, чувствуя, как мою руку сжимают немного сильнее. Играть в карты я умела, о чем пока капитану не рассказывала. Конечно, это было неприемлемо для леди, ведь за карточными столами собирались исключительно мужчины. Но мне было любопытно научиться, и мой учитель математики пошел мне на встречу. Не бесплатно, конечно, взамен он получил драгоценную заколку для волос. Обедневший аристократ, когда-то он проиграл в карты все свое состояние, даже чуточку больше, но не лишился главного — головы, что позволило ему преподавать. Именно благодаря его стараниям я знала математику в совершенстве, именно благодаря его умениям я отлично считала в уме и запоминала вышедшие карты, выигрывая 10 партий из десяти. Однако предложение попробовать сыграть я встретила без особого энтузиазма. К тому моменту, как мы вместе вернулись обратно в таверну, зал первого этажа претерпел некоторые изменения. Несколько столов были сдвинуты вместе, образуя таким образом квадрат. Во главе него сидела сама морская ведьма. Быстро и ловко перекидывая из руки в руку игральную колоду, она беседовала с Эрни, что расположился на стуле рядом с ней. Несколько мест также были заняты. Да я в прошлый раз отсюда только в одном из п о д н и м и ушёл, – прочитал интендант явно отговариваясь от предстоящей игры. Да ты только в нем и пришел, ч т о б ничего не проиграть, смеялся Рич, сидевший у него на плече. Я тебе перо даю на отсечение, на этот раз мы точно выиграем. Ой, и кто таки к нам пришел? Увидев меня, заметно обрадовалась Рози и подлетела к нам. д е т ё т ы мое дорогое, где вы ходите? Почти без вас начали. Пойдем, предложил Арс, указывая кивком в сторону стола. Я замялась. Эти двое смотрели на меня с ожиданием, даже с неким нетерпением. Наверное, хотели поскорее начать игру и ради вежливости предлагали, чтобы я посидела с ними. Но играть мне действительно не хотелось. Меня крайне смущали и само место, и компания. Все же наши занятия с учителем были именно обучающими, в то время как тут играли на реальные деньги. Каждый за этим столом действительно мог остаться без последних штанов, как это часто бывало среди а р и с т о к р а т и и Мужчины за одну ночь могли проиграть все свое состояние, все имущество. Экипажи, даже слуг, поселившись с женой и детьми фактически на улице. Я считала, что и горные дома являлись злом воплоти, а те, кто их посещал, были наивными идиотами. В этих играх всегда выигрывал только один человек – владелец увеселительного заведения. Он свою долю получал в любом случае и получал немало. На меня пытались раздать. Ведьма дважды раскидывала карты прямо передо мной, но у б а р а з я н а с т о й ч и в о о т к а з а л а с ь играть. Мне хватало того, что я просто следила за игрой и прекрасно видела, как мухлевал каждый второй. Но это было даже ожидаемо. За столом преимущественно сидели пираты, хитрости и коварство которых завидовали даже русалки. Реально завидовали, у них так филигранно мухлевать не получалось. Вы с Даяной давно знакомы? По л ю б о п ы т с т в о в а л а я искренне стараясь не клевать носом, но спать хотелось все сильнее с каждой п р о й д е н н о й партией. С тех пор, как впервые попал на борт морского дьявола. Раньше она больше благоволила пиратам, а если точнее, одному конкретному пирату, предыдущему капитану. Их связывали более тесные отношения. Интересно, сколько ей на самом деле лет? Протянула я особо никому не обращаясь, скорее просто озвучила свои мысли вслух. Морская ведьма и правда выглядела необычайно молодо, как моя ровесница, хотя таковой однозначно не являлась. Этот вопрос даяния, как и любой другой женщине, лучше не задавать. Может и проклясть, усмехнулся Арс и выкинул две ненужные карты в общую кучу в центре стола. Хотя когда-то эти чары были ей недоступны. Она была самой простой, обыкновенной человеческой девушкой. И что случилось потом? Спросила я также тихо. Раньше с настоящими морскими ведьмами мне знакомиться не приходилось, так что их подноготную узнать было негде. А ведь это очень интересно. А потом я влюбилась. Но над моими чувствами посмеялись. Недолго. Неожиданно громко ответила ведьма, а я вздрогнула, встретившись с ее черным сверлящим взглядом. Вы играть сегодня будете? Я молчала. Все дальнейшее время, проведенное за игровым столом, я молчала, наблюдая за тем, как люди и нелюди искренне радуются и разочаровываются, а все потому, что победителем в этой игре, в большинстве случаев, мог быть только кто-то один. Ведьма, например, выигрывала дважды, при этом ни разу так и не прибегнув к мухляжу. На третий раз повезло капитану, но он только отмахнулся от моих поздравлений и продолжил играть. На четвертый снова могло повезти ведьме, если бы она внимательно следила за игрой, но выиграл облапошивший всех матрос. Он скинул несколько карт под стол еще на втором круге. Потом выигрыш между собой поделили сразу два матроса. Такое пусть редко, но все же бывало. В правилах игры допускалось, что несколько игроков могут иметь одинаковые карты к концу четвертого круга. Именно такая комбинация и сложилась на пятой игре, хотя шансы на такой исход были крайне малы. В общем, так или иначе, хотя бы по разу каждый из игроков побывал в победителях этим вечером, за исключением Эрни. Как ни странно, он снова вышел из-за стола проигравшим, но на этот раз хотя бы в штанах, чему особенно радовался. В принципе, правила игры были не слишком сложными. Колода состояла из двух сотен и еще 16 карт. Каждому участнику на старте полагалось по 10 карточек, а оставшаяся стопка располагалась на середине стола. Из нее карты брали по мере необходимости. Те, кто раньше всех скидывал свои карты, ничего не выигрывали, но проигрывали половину поставленного. В то время как реальный бой шел между теми, кто остался в последней двойке. Один из них проигрывал все, что поставил, а второй, соответственно, выигрывал. Чтобы задержаться подольше, за монетки можно было брать дополнительные карты. Но это редко спасало, если карточки изначально выпали неподходящими. Потом и нужно было следить за тем, какие карты уже вышли. Это давало понимание того, стоит ли рисковать. В какой-то момент я задремала. Игра уже закончилась, но победители и побежденные даже не думали расходиться. Они обсуждали особо интересные комбинации, мухлёж друг друга и самый крупный выигрыш вечера. Рассматривая расслабленное лицо Арса из-под опущенных ресниц, я уже не слышала ни слова. А ненадолго придя в себя, обнаружила свою тушку на руках у капитана. Он нёс меня по лестнице на второй этаж, пока я обнимала его за шею обеими руками. Нырнув в единственный проем, он пронёс меня по темному коридору, остановившись только перед самой последней дверью. Её мужчина толкнул ногой, опустив меня на единственную двуспальную кровать прямо в темноте. Господин Аверстак и Замер нависнув надо мной сверху, уголка моих губ коснулись нежным, едва ощутимым поцелуем. И это всё? Разочарованно произнесла я сиплым сосноголосом: "Какой-то это неправильный поцелуй". Но ты же еще не выиграла меня в сражении. Улыбнулся он и наградил поцелуем другой уголок, мягко коснувшись большим и указательным пальцем подбородка. Спи, Ари, и пусть в твоих снах будут только я. После этой одной единственной фразы я провертелась без сна несколько часов. повисшие в воздухе слова никак не давали мне покоя, так что я по понятным причинам ждала возвращения Арса. Почему-то мне казалось, что ночевать мы будем в одной спальне, оттого и не раздевалась я толком, только сапоги сняла, да умылась ледяной водой из кувшина. Но капитан не пришел ни через час, ни через два. Зато я успела себя накрутить, решила, что обязательно спозаранку отправлюсь на его поиски, чтобы непременно рассказать о незваном госте и з своих снов. А вдруг он уже обо всем знает? А вдруг как-то понял, что мои сны давно мне не принадлежат? Вдруг ему об этом сказала все знающая ведьма. Я не хотела, чтобы он думал, что я от него что-то скрываю, даже если я действительно скрывала. Усталость все же оказалась сильнее меня, но ночь для меня прошла так, будто я и не спала вовсе. В голове звенело, тело ломило, а силы совершенно и с т я к л и словно их кто-то выпил. И ведь выпили же. Да, пусть активного дара у меня не было, да я фактически не владела магией. Не могла ее генерировать, но определенные чары во мне все же были. Именно что были за прошедшую ночь из меня их выпили, и судя по ощущениям, это сделали скалы, а точнее комната, в которую меня поселили на ночь. Она словно пропиталась моей аурой, моей энергетикой, и теперь я ощущала дикую жажду, настолько дикую, что не намеренно потянулась к магии, которая окружала меня словно безграничный океан. А дернуть еще толком не проснувшуюся себя я успела лишь чудом. Морская ведьма этого острова была могущественной, по-настоящему великой, так что ей труда не составило бы не только понять, что ее магию кто-то поглощает, но и найти эту смертницу тут же. А я себе такой роскоши, как исповедь, позволить не могла. у ж точно не здесь и точно не перед морской ведьмой. Эта женщина могла улыбаться сколько угодно, но правду я видела, как и Арс. Если понадобится, она всех насубьет и даже не засомневается. Солнце давно встало, но меня так никто и не пришел будить. Это позволило мне без спешки привести себя в порядок и еще раз обдумать идею поговорить с господином Айверсом откровенно. Я боялась, что это решение неправильное, что моё признание всё испортит, а потому подумала, что лучше начать издалека, например, с того, что кому снилось этой ночью. Собственно, именно с этими мыслями я и отправилась искать капитана, но далеко не ушла. Его спальня оказалась уже за следующей дверью. Правда, узнала я об этом случайно. Створка была слегка приоткрыта, что позволило мне увидеть п о л у о б н а ж е н н о г о мужчину через широкую щель. Он отжимался от пола без лишнего стеснения, пока я без лишней скромности любовалась приятными глазу каменными мышцами, которые ни е с т о в о хотелось обрисовать пальцами. а р с был просто невероятно хорошо сложен, прямо как скульптура в матушкином саду. То, что к двери я прижалась слишком сильно, мы с господином Майверсом выяснили одновременно. Стоило лишь немного дать слабину, как створка начала со скрипом открываться, выдав моё местонахождение с головой. Доброе утро, я рад, что ты уже готова, произнёс капитан с улыбкой, наполненной превосходством. Ему моё внимание однозначно льстило. Демонстративно поднявшись, он также демонстративно остановился рядом с бочкой и окатил себя водой из ковша. Мокрым стало всё, и тёмные волосы, и широкие плечи, промокнуть которые полотенцем мужчина даже не подумал. Выглядящая праздничная за счет волнобрзного о а воротника белая рубашка была натянута прямо поверх влажного тела. Захватив со стула темно-синий к а м з о л и наплечную сумку, Арс вышел в коридор, заставив меня попятиться, сделать несколько шагов назад, чтобы освободить ему проход. Несмотреть на него было выше моих сил. Взгляд сам собой прилипал к мощному телу. Выдохнуть удалось лишь когда мы зашагали в сторону лестницы. Однако пуговицы этот гад застегивал прямо на ходу, пока я рисковала заработать косоглазие. Я хотела что-то спросить, в голове м о е й гулял исключительно ветер, ну почти. Мы сейчас в графство Эредит, о с в е д о м и л а с ь я выхватив из ватной субстанции хоть однудельную мысль. Именно так, коротко ответил мужчина, и между нами снова повисло молчание. Только на этот раз наполненные паникой мысли одна за другой проносились в моей голове, пока мы спускались по лестнице вниз на первый этаж таверны. Мне вообще не верилось, что совсем скоро я окажусь на одной земле с тем, кого собираюсь убить. на своей земле. Сердце в груди стучало все громче, дыхание стало тяжелым, частым, не моим. Волнение захлестывало, страх колкими иголочками впивался в кожу, но решимость закончить все раз и навсегда была гораздо сильнее. Мысленно я уже заносила над зверем свой короткий меч. Мысленно. Арибела, с явным предупреждением окликнул отставшую меня капитан. Он уже завершил спуск по ступенькам, обитым красной ковровой дорожкой, в то время как я замерла на середине лестницы. Арибела, не смей! У тебя на лице все написано. Произнес Арс с нажимом, искренне полагая, что его слов будет достаточно, чтобы я отказалась от своих планов. Ты сказал, что отдашь мне мою долю, и я буду вольна делать то, что хочу. Ари, оно того не стоит. Ты погибнешь, едва попытаешься осуществить задуманное. Я не стану потакать глупостям. Я говорила о другой жизни, на вырученные деньги, а не о м е с т е То есть слово пирата уже ничего не стоит, проговорила я, глядя ему прямо в глаза, билла прицельно каждым словом, уже точно осознав, что честь и благородство для Арса Аверса й это не пустой звук. Я намеренно его провоцировала, мне не нужно было его согласия, только чтобы он не мешал. Стремительно поднявшись на середину лестницы, сжав губы до побелевшей линии, мужчина попытался погладить меня по щеке. Но я отклонила голову в сторону, увернувшись. Неласка мне сейчас нужна была от него, а гарантия того, что он не станет вмешиваться в мою войну с герцогом, не помешает мне вынести ему приговор. Я понимаю, что ты сейчас испытываешь. Постарался он проявить мягкость. Нет, Арс, не понимаешь. Перебила я его и продолжила спуск, чтобы выбраться из таверны на улицу. Когда на графство напали, я была зла и потеряна. Когда выяснилось, что родители мертвы, мне было страшно и больно. Я не знала, что мне делать дальше, потому что мою жизнь одним днем у меня украли. Но сейчас, шагнув под яркий солнечный свет, я прикрыла глаза ладонью. Небо здесь было чисто голубым, просто нереальным, будто сказочным. Корабль все так же стоял на якоре недалеко от каменистого берега, на котором загорали русалки. Я больше не потеряна, нет. продолжила я боковым зрением, отметив, что капитан остановился рядом. Мне все так же страшно, да, но уже не за то, каким будет мое будущее. Я знаю, каким оно будет. Благодаря тебе, твоей команде, Рози и Ричу, я теперь знаю, что моя жизнь станет такой, какой я захочу ее видеть. Но чтобы в ступить в эту новую жизнь, мне нужно поставить точку в старой. Это мое неоконченное дело, понимаешь? Ари, чего я не знаю? т р о н у в за руку, Арс заставил меня повернуться, так чтобы он мог видеть мое лицо, а я теперь видела его лицо, видела ожидание в его к а р и х глазах, настоящее беспокойство, неприкрытую тревогу и точно знала, что сейчас солгу, солгу ему прямо в глаза первый раз в своей жизни, потому что иначе не отпустит, никуда не отпустит, если узнает, что герцог Рейнар, а р а л и г р а ф является ко мне во снах, если узнает, что он ждет меня в графстве Эредит. Ты знаешь все, просто мне правда это нужно, Арс. А еще я не хочу уходить с корабля. Я не хочу уходить от тебя, почти прокричала я мысленно, великолепно понимая, что тот самый долгожданный поцелуй может так и не случиться, ведь наше сражение не факт, что состоится. В одном Арс был прав. А т о м Стив, просто попытавшись отомстить, я могу пострадать сама, смертельно пострадать. Я тоже не желаю, чтобы ты уходила. Но жизнь в море полна опасностей. Пойми, наша встреча со скелетами и когда на тебя напали во время последнего грабежа, все это могло закончиться для тебя плачевно. Однажды я уже потерял ту, что любил, и не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Но ведь я не она. п р о и з н е с л а я фразу, которая значила слишком многое для нас обоих. Причем осознать ее ценность до конца я смогла только сейчас. Я действительно была другой. Слишком другой, раз смогла стать кем-то больше, чем леди. Теперь я не считала себя девушкой в беде. Капитан, корабль готов к отплытию, крикнул Эрни с берега, привлекая наше внимание к лодкам, у которых собирались пираты. Нас ждало бывшее графство Эредит, а меня с распростертыми объятиями ожидал мой личный кошмар.